Потом герцог пробормотал насчет забытых в машине сигарет, и герцогиня его оборвала. Герцог забыл в машине сигареты. Но если они весь вечер сидели у себя, а вышли только прогуляться... Правда, он мог забыть сигареты еще днем. Однако питеру казалось что дело не в этом. Забыв о собеседниках, он быстро соображал. Какой стати Кройденам скрывать, что в понедельник вечером они ездили куда-то на машине? Для чего создавать впечатление, что они весь вечер сидели дома? И эта жалоба на пролитый соус, это же нарочно, чтобы вовлечь официанта, потом Питера, все с той же целью. Если бы герцог не проговорился про сигареты, чем взбесил герцогиню, Питер бы всему поверил. «С какой скрывать, что они ездили на машине?» Начис только что сказал, «Странное дело. Это случилось как раз перед тем, как у меня вышло несчастье с ерцогом. Укройденов ягуар. Огилви». петр вспомнил, как ягуар появился из ворот гаража. Когда машина на мгновение остановилась под фонарем, ему что-то показалось странным. Он точно помнил. Но что... Похолодев до самых костей, он отчетливо вспомнил, фара и крыло помяты. В первый раз он осознал, о чем сообщали бюллетени полиции все эти дни. «Питер», — сказала Маша, — «как ты побледнел?» Он едва слышал. Надо было уйти. Уйти куда-нибудь, где он мог бы спокойно посидеть и подумать. «Спокойно, логично и не спеша». Только бы не сделать какого-нибудь поспешного вывода. Были части какой-то головоломки, как будто связанные одна с другой, но их надо примерить и так, и этак. Может быть, отбросить? Догадка невозможная, просто абсурдная. Не может быть. Откуда-то издалека он услышал голос Маши. «Питер, я вижу, что-то произошло. В чем дело?» Солначис тоже глядел на него как-то странно. «Маша...» Мне надо уйти. Куда? В отель, прости меня, я постараюсь потом тебе все объяснить. А я думала, мы выпьем вместе чаю. Разочарованно сказала она, поверь мне, прошу тебя, это очень важно. Раз тебе надо ехать, я тебя отвезу. Нет. Ехать в ее машине значило снова говорить, объяснять. Я тебе попозже позвоню. Он оставил их в полном недоумении. Выйдя на улицу, он окликнул такси. Он сказал Маше, что поедет в отель, но теперь передумал и дал шоферу свой домашний адрес. Там будет спокойнее. Думать. Решать, что делать. Было около шести, когда Питер подвел итоги своих размышлений. Он говорил себе, когда складываешь слагаемые 20, 30, 40 раз и каждый раз сумма получается одна и та же, Это значит, что теперь вся ответственность лежит на нем, в вычислителе. Он принудил себя, подавив возбуждение и торопливость, рассуждать спокойно, логично. Он перебрал одно за другим события недели, начиная с понедельника. Он искал самые разные объяснения каждому событию в отдельности и их совокупности. Он не нашел ни одного разумного объяснения, кроме того ужасного открытия, которое сделал на кладбище так неожиданно. Рассуждения окончены. Надо принять решение. Он подумал было представить все, что ему известно, и о чем он догадался, Уоррену Тренту. Потом понял, что это трусость и сваливание ответственности на другого. он должен сделать все сам. Питер быстро переоделся в темный костюм. Выйдя, он взял такси. Из вестибюля гостиницы, отвечая на приветствие вечерней смены служащих, он поднялся к себе в кабинет. Флора уже ушла. На столе у него лежала стопка оставленных ей бумаг. Он не притронулся к ним. Он тихо сидел в кабинете, представляя, что сейчас произойдет. Потом снял трубку и, услышав гудок, Набрал номер полиции. Назойливый писк комара, проникшего в ягуар, разбудил Огилви далеко за полдень. Взглянув на часы, он увидел, что спал восемь часов подряд. В машине было душно, ноги затекли от сна на коротком заднем сиденье,